вошли в широкий светлый коридор, а из него уже проникли в комнату Трифона, не встретив ни одной души. Такая удача окрылила лакея. Он довольно потер руку об руку и тихонько сказал своему гостю. «Проскользнули, как мыши. Теперь посидите, а я разведаю, можно ли провести вас, никого не встретив. Только вы уж не шумите здесь, будто вас и нет. А еще лучше». если спрячетесь за шкаф. Сыщик с минуту прислушивался, не было ли его присутствия обнаружено в соседней комнате. И, убедившись, что там все спокойно, рискнул тихонько заглянуть в нее сквозь щель между портьерами. В соседней комнате в одиночестве сидел посетитель, Он опустил свою седую львиную голову на руки. Время от времени он бросал кругом себя печальный взгляд, в котором можно было уловить и сожаление о прошлом, и тоску о настоящем. Он не проявлял ни нетерпения, ни неудовольствия на медлительность хозяйки. И, казалось, совершенно забыл, зачем, с какой целью пришел. Сыщик тотчас понял его настроение и терпеливо ждал продолжения этого визита. Но вот вдали зашуршало женское платье, и в комнату в глубоком трауре вошла Зоя Николаевна Лаурецкая. девушка была страшно бледна и, казалось, еле стояла на ногах. Она на минуту приостановилась в дверях, бросив полный недоумение взгляд на посетителя, а затем нерешительно направилась к нему. Он тоже оторвался от своих глубоких дум, встал и с любопытством смотрел на нее. Чем могу вам служить? Мне лично ничем, но я пришел сюда за тем, чтобы предложить вам свои услуги. Я старый, очень старый друг вашего отца. Старый друг моего отца? Но у моего отца не было друзей. Я это хорошо знаю. Он был совершенно одинок. Да, в настоящем. Но в прошлом. Мы с ним выросли и воспитывались вместе. Более неразлучных людей, чем были мы, не было на свете. Отец никогда не говорил мне о вас... Не говорил? А знаете ли, почему? Потому что он был виноват передо мной. Очень виноват. Попрошу вас не говорить так о моем усопшем отце. Я не позволю вам этого. На мертвых легко клеветать. Клеветать? Да разве я способен клеветать? Вы не знаете меня, милое дитя. Простите, что я вас так называю, но я должен заменить вам отца. Вы? Вы? Отца? Что это значит? А то, милая барышня, что я беру вас под свое покровительство. Такова воля моего покойного друга Николая. Воля? Я не понимаю вас. Мне придется начать несколько издалека. Я должен сказать вам, что вырос вместе с вашим отцом, и мы были неразлучны почти до тридцатилетнего возраста. И наша дружба до этих пор не омрачалась. Но однажды между нами возникло недоразумение. Мы поссорились и разошлись врагами. Я не буду обвинять моего покойного друга, но скажу только одно, что он был ослеплен в то время, и его винить нельзя. Я же был совершенно прав». Как бы то ни было, но мы больше не встречались. За массу и дел я скоро позабыл о моем друге, тем более, что я в то время полюбил девушку, которая стала затем моей женой, и уезжал на некоторое время за границу. И вот вчера мне доставили письмо, которое всколыхнуло в моей душе прошлое и заставило сегодня приехать сюда. Письмо было от вашего отца. «От отца? Вы шутите? Он больше месяца, как в могиле». «Это письмо было написано пять месяцев назад. Это его частное завещание. Оно хранилось у нотариуса, у которого было и завещание, но последнему было выражено желание, чтобы он лично передал его мне. А он это время был в отъезде. Вот почему оно не попало ко мне через несколько дней после смерти вашего отца». И оно сейчас с вами? Вы дадите мне прочесть его? С величайшим наслаждением, тем более, что там есть пункт, разъяснить который можете мне только вы. То есть ваш отец рекомендует мне обратиться к вам. Дело идет о конверте с тетрадью, которую он отдал на хранение. Он, конечно, у вас? Нет. Он ничего не отдавал мне. Он, правда, хотел мне передать что-то, но не успел... Мы говорили об этом как раз в последний вечер, когда было совершено преступление. Но, значит, тетрадь осталась у него в письменном столе или в шкафу. Вы искали ее? Я и полиция разбирали все бумаги, но никаких писем не нашли. Однако этот конверт был адресован на мое имя. Да вот, письмо вашего отца. Убедитесь сами. Зоя отражащими руками взяла его и, взглянув на адрес, написанный дорогой рукой усопшего, со вздохом поднесла его к губам, а затем осторожно достала письмо и прочла его в полголоса. Старый, незабвенный друг. Прошло уже более двадцати лет, как мы не виделись. но я не переставал вспоминать тебя и жалеть, что судьба сыграла с нами такую глупую историю. Много раз я думал пойти к тебе и протянуть тебе руку примирения, но меня останавливала мысль о тех оскорблениях, которые я нанес тебе совершенно незаслуженно и которые, на мой взгляд, ты не мог мне простить». «Впрочем, может быть, я и ошибался. Кто знает. Да и судьба обошлась со мной жестоко за них. Я наказан. Очень наказан. Ты, конечно, слышал о моем несчастье и, может быть, даже смеялся над ним. Да я и достоин смеха». «Жалкий Дон Кихот, не сумевший отличить черное от белого». «Однако к делу. Я пишу тебе это письмо на случай своей смерти, мысль о которой в последнее время не отходит от меня, преследуя и днем, и ночью. Между тем, физически я совсем здоров. Я не боюсь смерти. Она представляется мне избавлением от земных страданий, которые я переношу уже более 20 лет. Но есть существо, которое мне жаль». и страшно оставить без себя. Что, как к ней явится та язва прошлого, которая разбила всю мою жизнь? Ты догадаешься, о чем, или вернее, о ком я говорю. И вот я хочу обезопасить свою Зою от этого. Во имя нашей старой дружбы, во имя прошлого, которое было так светло и искренне, Возьми мою единственную дочь, мое дитя под свое покровительство. Охрани ее от людской злобы и корыстолюбия, а главное, от той, которой я боюсь больше всего. Ты не знаешь, на что она способна. Но ведь одного твоего покровительства мало. Я отдам своей дочери конверт с тетрадью, который передаст тебе... В нем ты найдешь орудие против происков, той, которая разъединила нас. Употреби это орудие при малейшей попытке проникнуть в святая святых моей Зои. Я заклинаю тебя об этом. Ведь заветы покойников принято исполнять, а это письмо попадет к тебе только в том случае, если меня уже не будет в живых. Поручаю тебе мою дочь, мою Зою». Устрой ее будущее С присущей тебе предусмотрительностью И осторожностью Твой уже навсегда уснувший друг Николай Лаурецкий Успокойтесь, милое дитя Теперь вы видите, что можете смело довериться мне Как другу, как отцу «Отныне я, ваш покровитель и опекун. Вы увидите, я не обману доверием моего усопшего друга». Во внезапном порыве Зоя Николаевна бросилась на грудь старика и, уткнувшись в нее, продолжала рыдать. Когда оба немного успокоились, Рахманинов подробно расспросил молодую девушку о последних минутах ее отца. Она рассказала, между прочим, о том, что как раз в вечер катастрофы покойный Лаурецкий говорил ей о конверте, о котором теперь спрашивал Юрий Алексеевич. И упоминал, чтобы она берегла его, как зеницу ока, так как за ним должен прийти некто, но кто именно, он не сказал. Конечно, он намекал на меня, заметил старик. Меня крайне интересует, что именно было в этом конверте. Какие-то Очень важные документы. Письма, кажется. Но куда же они могли деться? Неужели их взяли убийцы? Не могу вам сказать это. Все бумаги папы взяты полиции. Но между ними не было ничего, что походило бы на этот пакет. Значит, он потерян для вас, для нас, но всегда? По-видимому... Тайных хранилищ, насколько я знаю, папа не имел. Надеюсь, дитя мое, я сумею и без них защитить вас. Ведь вы принимаете мою опеку, не правда ли? Вы позволите мне заботиться о вас? Воля отца для меня священна. Отныне я буду почитать вас, как его. Вот и хорошо. Итак, дружба и любовь. Да, если я вам быстро не надоем Этого никогда не случится Но знайте, что я немного деспот Прежде всего мне не нравится, что вы живете в таком большом доме совершенно одна Вам надо устроиться в каком-нибудь семействе Уехать отсюда, где я провела все свое детство Где каждая вещь напоминает мне дорогого усопшего Вы шутите Ничуть. Что, если бы я предложил вам переселиться ко мне? У меня молодая жизнерадостная жена, и я уверен, что вы быстро сойдетесь с ней. Все только не это. Отсюда я не двинусь. Подумайте, как мне все здесь дорого и привычно. Я согласна повиноваться вам во всем. Вы не знаете, как мне дороги воспоминания. Каждая мелочь, к которой он прикасался... Юрий Алексеевич понял, что уговаривать ее бесполезно Ну, хорошо, дитя мое, живите так, как вам нравится Но хотя позвольте почаще навещать вас и приезжайте ко мне Есть ли у вас компаньонка, которой вы доверяете? О, да, Элаиза Францевна Вуз, моя наставница и верный друг Это успокаивает меня относительно вас И так вы не совсем одиноки Знакомство с моей женой даст вам и подругу. Вы не откажетесь от него, не правда ли? Конечно, нет. Их разговор в эту минуту был прерван неожиданно вошедшим лакеем. Он нес на подносе карточку. Барыня, вас желает видеть вот этот господин. Прикажете принять? Она с удивлением взяла с подноса клочок бумаги, на котором было напечатано «Маркиз де Кастро Сантуччи». Рахманинов протянул руку за карточкой И прочел вслух: Мартиз де Кастро Сантотчи В первый раз слышу Такую фамилию Он и вам не знаком? Не имею понятия Вы хотите принять его? Я не знаю Что вы посоветуете мне? Что же, примите Интересно будет послушать Что надо этому иностранцу от вас Зовите его Приказал Юрий Алексеевич Лакея Тот Молча вышел из комнаты, но вскоре появился вновь, пропуская в комнату нового посетителя. Последний был высокий, стройный господин с черными волосами и усами. Уже не молодой, но в его больших черных глазах блистал почти юношеский огонь, а походка была тверда и грациозна. Он непринужденно вошел в комнату и сделал... по легкому поклону молодой хозяйке и сидевшему против нее старику».